Глава 70. Риск. По вымощенным мостовым походным маршам из в теней двинулась вся ламийская армия, которую вели Черная Мечница и Катарина Ван Клаузевиц. С учетом взятых у герцогини Жарони Воительниц и всей той группировки войск, успевшей собраться под Лайдалоем, их общая армия составляла 39 тысяч. Огромные птицы, порхая в небесах, несли на себе разведчиц верховной матери, что сейчас, наблюдая и подробно записывая каждую мелочь, вели армию врага до самого Тинея, докладывая защитницам о том, как далеко их союзники и как близко враги. Олег видел здоровенные силуэты у самых облаков, но ничего не мог с ними сделать. Для скорпионов Цели были слишком далеки, малы и подвижны. Впустую тратить и без того ограниченный боезапас он не собирался. Стоило придумать, как попасть в крепость, освободить свое плененное войско и живыми вместе с Зори вернуться. Вопрос был очень тяжелым, а решение и вообще из ряда настоящей фантастики. Форт Тиней был крепким орешком, как и все приграничные западные форты. Он был выложен из камня, имел двенадцатиметровые стены, что были выше, чем в городе Лайдаллой, а также укреплен защитной магией и мог спокойно вмещать до двадцати тысяч защитников с провиантом на полгода осады для всей этой армии. К тому же, мужчину не покидало чувство, что все это может быть одной большой ловушкой. Армия западных налетчиков была по численности более 60 тысяч человек, в этом мужчина был уверен. Однако после ночного столкновения в лугах с приблизительно десятитысячным войском, других крупных армий замечено не было, что в свою очередь могло говорить о трех потенциально возможных тому причинах. Первое. Армия врага, действуют на территории провинции разрозненно, малыми группами. Если все обстоит именно так, то проблем это вызвать не должно. Найти и уничтожить их поодиночке не составит труда. Второе. Армия врага все же не такого большого размера, и Олег ошибся. Может, то войско, что они разбили, было основной группировкой, и сейчас им предстоит лишь зачистить Запад от предателей и мелких отрядов. В это мужчина хотел верить больше всего, но не мог. Третье, та группа, потерпевшая крах в поле, была лишь чересчур уверенным в себе разведотрядом, шедшим перед поистине большим войском. Ведь никто не посылает в разведку пятую или шестую часть своей армии, не имея за спиной сильного арьергарда. И к тому же, этих летающих над головами тварей мужчина раньше не видел или не замечал, что, в свою очередь, в его понимании, означало, что эти летающие воительницы ценны и, скорее всего, приглядывают именно за основным войском и маршрутом его продвижения. «Ваша светлость, есть мысли, как мы вернем крепость?» «Между делом, когда до Тинея осталось меньше часа пути», спросила Катарина, на что мужчина был вынужден ответить отрицательно и задать такой же вопрос. Я думала попытаться обменять их на рабов и пленников лайдалая, предлагая за воительницу от пяти до десяти рабов и зазорю от тысячи до двух. как вы на это смотрите? Давай попробуем как прибудем отправим парламентера, но что если они не согласятся? Обдумывая следующий шаг вновь спросил олег: «Взорвем их всех к чертям собачьим, хотела бы я сказать. Но, честно говоря, наверное, придется прибегнуть к вашей тактике вырывания центральных ворот. Уж слишком она оказалась эффективной». Как есть, ответила Катарина. «А стены?» «К сожалению, спасительной глыбы над ними нет. Придется штурмовать по старинке». Без какого-либо энтузиазма произнесла девушка. Войско встало возле крепости. Начали расставлять шатры, часовых и посты. Мизи и ее авантюристки вновь были отправлены во все стороны для разведки и выискивания притаившихся сил противника. А Олег в компании Катарины, разместившись на переднем краю, наблюдал, как посланная им группа парламентеров медленно движется к воротам замка. «Кто?» донеслось со стен. — Мы пришли обсудить выдачу госпожи Зори, — ответили ламейки. — Я не вижу с вами принца Жака, — холодно ответили защитницы. — Мы предлагаем обменять Зорю и ее войско на рабов и военнопленных, по пять за воительницу и пятьсот за Зорю, — начала торговаться с меньшего парламентер на стене ненадолго умолкли после чего раздался очередной вопрос по пять говоришь цена не окончательная можно и по семь я думаю мы сможем договориться на миг оглянувшись туда где сейчас стоял ее господин радостно произнесла ламейка по семь так по семь пли злобно донеслось со стены после чего парламентер а также две сопровождавших ее воительницы, утыканные стрелами вместе со своими конями, рухнули на землю. — Ламийские свиньи! Дальше пройдут только мужчины, а в наши ворота войдет только сам принц. Усекли! Донесся со стен громкий, усиленный магией голос, после чего гогот и смех раскатились над крепостью. «Мерзкие твари!» «Господин, прикажите вывести рабов из Лайдалая. Выстроим из них живую стену и посмотрим, как они будут смеяться. Обещаю, к вечеру мы возьмем теней, а их головы будут красоваться на пиках у ворот замка». Злобно рыча заявила Катарина, не желавшая прощать врага за столь ужасное отношение к парламентерам и их армии в целом. — Это не имеет смысла. Они убьют заложников и саму Зорю. Нужен другой план. — Но его попросту нет. Я не позволю вам отправиться в крепость. Да и к тому же, где гарантии того, что они отпустят после этого Зорю? Где вообще хоть одно доказательство того, что она жива? Глядя в сторону мертвых соратниц, оставшихся лежать на поле, протянула Катарина. — Сколько человек ты собираешься потерять при штурме? Тысячу? Две? Пять? Десять? — Столько! Сколько потребуется, мой господин! — холодно ответила женщина. — И тогда мы останемся без армии. Нет, дорогая моя Катарина, такие жертвы мы себе позволить не можем. Развернувшись и направившись в сторону шатра, произнес мужчина. — Собравшиеся вокруг Олега маги и волшебницы скептически оценили задумку своего господина, однако возражать не стали. Все они еще помнили его славную победу возле ворот на запад, и в этот раз были готовы довериться ему. Рисунок за рисунком, плетение за плетением, медленно и осторожно они наносили волшебные руны на его тело. Что сейчас одним своим видом? больше напоминала огромную живую бомбу, готовую взорваться по собственному желанию. Стоявшая все это время за пределами шатра Катарина, непривыкшая, что ее держит в невидении, места себе не находила, меча с стороны в сторону. — Успокойся, Ван Клаузевец! — попыталась было успокоить Тутатра. — Заткнись! — злобно зыркнув, Выплюнула в сторону помощницы Катарина. Улыбчивые маги и волшебницы с бокалами вина в руках одна за другой стали покидать шатер его величества, шокируя своим поведением верного телохранителя Олега. «Ну, что вы придумали? Как преодолеть стены?» Взволнованно спросила Катарина, на что подошедшая к ней одна из сильнейших волшебниц, приобняв ту заталию. Успокаивающе проговорила. «Ну, разумеется, наш император слишком хитер и умен, чтобы какие-то стены могли его остановить. Вот, выпей за наш всеобщий успех, Катарина. До дна, за победу!» Вскрикнув, произнесла волшебница, после чего ее клич поддержали другие. Бокал ван в вмиг опустел, после чего она вошла в шатер. Господин, как это понимать? Неужели у вас есть причины сомневаться в моей верности? взволнованно проговорила женщина. Прошу вас, не отвергайте меня и мою преданность. Ну что ты такое говоришь? тихо произнес мужчина, когда помогавшие ему одеться оставшиеся волшебницы аккуратно помогли закрепить его черный доспех. Ты единственная. Кому я могу всецело довериться? — Но тогда почему? Разум Катарины поплыл. В глазах все потемнело. Опершись рукой на стоявший рядом столик, женщина небрежно смахнула сосуд с вином, который с глухим звоном рухнул на землю. — Потому что я могу. Личная кредо Олега — девиз всей его жизни, который он без устали повторял что в прошлой жизни, что в этой не перекладывать ответственности и обязанности на других, и тем более работу, которую он должен был выполнить сам. «Катарина, если я не вернусь, собери все наше войско, вывезите всех людей из западного региона и отступайте к ущелью. Там вы сможете дать хороший бой даже в десятки раз превосходящему противнику». «Но как же, Тиней, мы не можем?» Рухнув в объятия подскочившего парня, засыпая, произнесла она. «Какая ты тяжелая!» Усаживая женщину в кресло, усмехнувшись, произнес Олег и добавил. «Спи крепко, я позабочусь об этой крепости». Он вышел из шатра. Подскочившая к нему волшебница, поинтересовавшись, все ли прошло по плану, вручила ему в руки поводья его лошади. «Удачи, ваше высочество! Она вам сегодня еще понадобится!» Вслед ускакавшему к крепости императору с надеждой на его успех проговорила воительница.